Глава вторая. Одиночество. В открытое Насте окно нагло ворвался холодный ночной ветер. Он бесцеремонно прошелся по кухне, наскоро пробежал по гостиной и, стыдливо оглядывая, заглянул в спальню. Чего-то испугавшись, вернулся на кухню и уселся за стол. Его присутствие раздражало. Хотелось собрать его в охапку и выбросить в распахнутое окно, Ветер, почувствовав опасность, быстро переметнулся за шкафчик. Ладно, живи. Хоть кто-то будет рядом. Может, спасешь от ночных раздумий, вечной бессонницы, холодной пустоты? Ты знаешь, ветер, что значит одиночество вдвоем. Когда рядом живет любимый человек, сидит вот за этим столиком и даже что-то рассказывает. А ты ничего не понимаешь, не слышишь. Ты только видишь напротив холодные глаза. Смотришь на руки, которые уже тебе не принадлежат, потому что помнят и хранят тепло другой. Когда еще вдвоем, но уже порознь. Она пережила это одиночество вдвоем. Потом кто-то свыше посчитал, что она сполна насладилась таким одиночеством, что должна им поделиться. Она и поделилась, оставив себе влажную от слез подушку и его силуэт на смятой простыне. Но все-таки маленькая часть ее одиночества спряталась на подоконнике. Когда она подходила к окну, одиночество становилось рядом, ласково обнимало ее за плечи, и они подолгу смотрели на звездное небо, разглядывая ночные тайны. Осторожно зашуршал за шторы ее ночной гость. «Ветер, не прячься, выходи!» Она так устала от своего одиночества, что готова сдать ему любой угол своей квартиры. «Выбирай!» Но испугался ветер этого звенящего одиночества и тихо-тихо стал пробираться к окну. «Куда ты, ветер? Постой, не уходи! А если уйдешь, возьми и меня с собой!» шептала она обветренными губами. Ветер вырвался из ее жалких объятий и свободно улетел прочь. Она пыталась задержать хотя бы его частичку, но влажная ладонь была пуста, не удержала. «Я догоню, догоню тебя, ветер! ветер!» Уже кричала вдогонку. Став на подоконник, протянула руки вернувшемуся ветру, но было поздно. Безмолвная холодная ночь уже успела принять ее свои мрачные объятия, но потом почему-то отпустила. Ни страха, ни боли она не испытала в этот миг. Ветер, разрывая в клочья ночную мглу, помчался за ней, пытался удержать. Не успел. Тогда прощальным поцелуем прикоснулся к ее еще теплому лицу и улетел.